Глава 160. Деликатес Востока, часть 1 Так называемый шаманизм представлял собой восточную магию, которую можно было назвать подвидом или разновидностью магии в ее общепринятом понимании. В отличие от широко распространенных волшебников, шаманы редко когда показывались на свет и оставались в тени цивилизованного мира. По этой причине Бэк д а н г е л ь выглядел весьма таинственно. Тем не менее, т е д д о р сразу же сумел идентифицировать его сущность. У него всего лишь средние способности. По сравнению с другими системами и техниками, о шаманизме было мало что известно. е Однако в Милтере Королевстве Магов существовало достаточно много записей о шаманах. Кто-то говорил о шаманизме следующее. Это и не магия, и не аура. Кто-то высказывался о шаманизме так. Это нечто среднее. А кто-то предположил иначе. Это мутация самой примитивной магии. Теодор Миллер, маг более позднего поколения, поделился этими суждениями со своим собеседником. «Молодой мастер Бек, я слышал, что маги-шаманов базируются в трех дань-тенях, а не в сердце, как у магов. Это правильно?» «Да, это называется трехсторонний цикл». «Ммм, название звучит весьма многообещающе», — подумал Теодор. Он знал основные теории шаманизма, но то, что он услышал от Бек Дангеля, звучало куда более загадочно и любопытно. Шаманизм отличался от западной магии, которая уже давно усовершенствовала систему кругов. Трехсторонний цикл представлял собой не более, чем модификацию техники использования ауры, к о т о р а я с ч и т а л а с ь основой восточного континента. Другими словами, они с самого начала собирали кусочки не той головоломки. Любому опытному волшебнику стало бы очевидно, что эффективность магии существенно ухудшится, если методы обучения изначально предназначались для пользователей ауры. Для сравнения, это было похоже на использование меча м и с лопаты, чтобы копать землю. Кроме того, шаманы действовали в тени, не появляясь в обществе, поэтому не было никого, кто мог бы узнать об их заблуждении и наставить на верный путь. Они даже не знали, что идут неправильном правлении. Задумавшись об этом, Теодор спросил Бек Чун Мюна. «Мастер й б э к а как к шаманам относятся на Востоке? Кем они являются, не в глазах обычных людей, а с точки зрения воинов?» б э к Чун Мюн нахмурился. а лицо б о г Дангели стало мрачнее тучи. Ответ можно было понять, просто взглянув на их выражение. А вот неудивительно, что Бэк ч и н Менка шинал и покачал головой. «Не могу сказать, что я в с т р е ч а ю с р а с п р о с т ё р т ы м и объятиями». Как я предполагал. Оглядываясь назад, это был вопрос, который Теодору можно было даже не задавать. Магия была чем-то мистическим, что помогала познать истину естественного мира, при этом основывалась на видоизменении своего собственного тела. Но вот шаманы использовали магию в форме боевых искусств. Возможности людей, которые в среднем жили около 100 лет, были ограничены, поэтому неэффективно было преследовать обе цели – и магии, и боевые искусства. А потому неудивительно, что на Востоке не особо почитались те, кто отдавал предпочтение магии. Простите, но я не могу не спросить. Теодор не понимал одного. Почему Бэк Донгель стал изучать шаманизм, являясь потомком знаменитой семьи воинов? Кроме того, зачем Бэк Донгель попросил помощи в обучении иностранца – к о т о р ы й у видел ты едва ли не первый раз. Более того, почему Теодор видел в этом молодом парне себя самого? Услышав вопрос Тео, б э г д а н г е решительно поднял голову, а затем рассказал о Ране, которая мучила его чуть л не с а м о г о рождения. «Господин, мое тело не способно обучаться Ауре». Простые люди считали, что магия — это способность, зависящая от таланта, однако на самом деле... Не существовало никакой закономерности, которая позволила бы определить, будет ли у ребенка предрасположенность к магии. Если плотность мышцы костей была невысокой, то такому человеку было трудно выдержать давление ауры. Кроме того, совершенно невозможно было преодолеть еще одну проблему – прочность кровеносных сосудов, по которым и протекала аура. Также немаловажным был вопрос о таланте человека в владении мечом. Учитывая тот факт, что Теодор с его минимальной магической чувствительностью смог достичь лишь второго круга, а у р а можно назвать сферой, где требовался исключительный талант. Большинство людей попросту не могло ее использовать, поскольку природа не наделила их всеми необходимыми для этого характеристиками. Это называется легочным маскулитом. Это была врожденная болезнь, которой появился на свет, сын Бэк Чун Мюна д а н г е л ь Она ослабляла его кровеносные сосуды, и хоть не была смертельной, но являла собой фатальный недостаток для того, кто родился потомком воина. Таким образом, Бэк д а н г е л ь решил пойти по пути шамана, чтобы избавиться от клейма вечного позора. Однако ему было трудно найти магические книги, не говоря уже надлежащем наставнике. Когда Багдангеле казалось, что ему никогда не выбраться из этой трясины, перед ним внезапно появилась спасительная нить. «И вот однажды я увидел путь!» Багдангеле видел мага, которого похвалил даже его суровый отец. Он обладал силой, позволявшей ему противостоять мастеру меча. Это был молодой достойный вид человек, который был всего на несколько лет старше его самого. Именно в этот момент его представления о том, что шаман никогда не сможет п р и з о й т и война, разрушились. Когда б о г д а н г е л ь вспомнил ту сцену, его сердце бешено заколотилось. Вновь поклонившись Теодору и пытаясь унять дрожь в своем голосе, он произнес. «Господин, я не смею даже надеяться стать вашим учеником! Пожалуйста, преподайте мне всего один урок!» «Я также хотела бы попросить вас об этом!» Внезапно произнес б о г ч у н Мюн, став рядом с сыном и почтительно поклонившись. Бэк д а н г е л и озадаченно посмотрел на своего отца. Однако мастер меча продолжил говорить от всего сердца. «Пусть мой сын и безрассудный, но у него хорошая голова. Если у вас есть возможность чему-то его обучить, пока вы не покинули эту страну, именем семьи Бэков я обязательно п л а ч у за это господину Теду». «Отец!» Мастер меча, которому в любой стране отнеслись бы, как дворянину, кланялся Теодору. Все это время б о к Чун Мин был для Дангелли всего лишь строгим отцом, а потому его глаза не могли не п о к р а с н е т ь Однако для Бэк Чун Мюна Дангиль был драгоценным ребенком, и у него всегда болела за него душа. «Оф, пожалуйста, присядьте!» Замахал руками Теодор, после чего посмотрел на Бэк Дангиль и сказал. «Молодой мастер Бэк, да, с этого момента я буду относиться к тебе как м а к у а не как члену семьи Бэков. Ты примешь такое обращение?» Голос Теодора был твердым, а ч е г о Дангиль, подрагивая, ответил. «Господин, это значит...» «Ну, радоваться еще слишком рано. Между шаманизмом и магией существует множество различий. Однако я научу тебя кое-чему, что тебе стоит знать». «Я сделаю все, что скажете!» Сияющим лицом воскликнул Бэк д а н г е л ь Теперь он считал, что сможет быть одним из столпов семьи, даже если при этом не сможет использовать ауру. Правда, для Теодора это было абсолютно бесполезно, так что он добавил следующее. «Я хочу, чтобы ты принес мне все книги о шаманизме, которые только тебе удалось собрать. Если у вас есть что-то связанное с шаманизмом, тоже доставь это в мою комнату. И чем скорее, тем лучше. Так точно, господин! И еще одно. Вздохнул Теодор, словно это было обременительно, и решил кое-что изменить. е р е с т а н называть меня господином. Я не привык к этому, это порядком напрягает. Да, тогда как мне к вам обращаться? Как-нибудь попроще. Бэк Дангель задумался, после чего почтительно предложил. «Как насчет Большого Брата?» а <кхем> Почему бы тебе не подумать над этим? Еще немного...» Снова вздохнул Тео, осознав толщину стены, разделяющей разные культуры. В тот вечер к п р и с т р о й к е где снылся Теодор, прибыл несколько тележек. Все они содержали товары, провезенные с Востока. Эти необычные тележки были доверху забиты затылыми книгами, свитками и прочими неизвестными предметами. Глядя на все это, Теодор усмехнулся. я Хорошо, прямо как материалы, веками складируемые в закромах башен магии. Как и ожидалось от семьи бэков. Когда-то их рост считался престижным в рамках целого государства. Из-за последних событий уровень достатка с е м и существенно упал. Однако им все равно удалось спасти весьма внушительное количество вещей. н а ж е с л и б о л ь ш е половина этих предметов была мусором, другая половина должна была являться достаточной прибылью. Большинство книг по шаманизму, которые хранились в башнях магии, обладали статусом «обычные». или же интерпретировались с точки зрения мага, а не шамана. Теодор еще ни разу не представлялась возможность прикоснуться к оригинальным книгам о шаманизме. «Брат, я привез в с ё как ты и сказал!» объявил Бэк Дангиль, волочак Теодора, последнюю тележку. Хоть Бэк д а н г и л и не мог использовать ауру, он был потомком воина, а потому уделял определенное время физическим тренировкам. В связи с этим даже несколько тяжелых тележек не вызывали у него одышки и усталости. Теодор кивнул, улыбающий нечьему взгляду своего ученика, рассчитывающего на похвалу. Да, хорошо. Итак, с чего мне начать? Пока что все было неплохо. с л е г конерничает, Теодор с д е л из тележки первую п о в а ш у ю с я книгу. Это была старинная книга, переплетенная шелковой нитью. в ы т с в е т ш и е буквы на обложке показывали, что с момента ее написания прошло немало времени, а само пособие поменяло множество владельцев, убедившись, что содержимое все еще можно прочитать. т е д о р глубоко вздохнул и сироточился на своей левой руке, в которой лежала книга. Оценка. т е д о р почувствовал, как из его ладони выпал с язык. Он ждал появления обычного информационного окна, надеясь, что способность г л а т а не сработает на этом ветхом предмете. его ожидания были вознаграждены. Магическая книга девяти правителей. Эта книга заклинаниях, записана в гримуаре Пабакья. В ней объясняется концепция девяти законов, которая основывается на девяти типах меток, усиливающих мышаманизм ы оказывающих большое влияние на тело. Временами их называют гексагональным резервом. И в зависимости от способа их создания, их эффективность может отличаться. Вы не понимаете эту книгу, 0%. Класс книги редкий. После ее поглощения значительно повысится эффективность девяти законов. э т о оригинальная копия написана непосредственно самим автором. Тем не менее, после долгих лет его душа практически полностью выветрилась, а потому не сможет стать целью перезаписи. в то время как оставшийся фрагмент души будет поглощен без использования трансмиссии. Ох! Не удержался от восклицания Теодор. Магическая книга, которую он просто взял посмотреть, оказалась оригинальной. Кроме того, е статус был редким. Стоило упомянуть, что за прошедший год Теодор удалось найти всего несколько книг такого класса. Наша автор практически полностью выветрилась. Но даже это по-прежнему было хорошей прибылью. В этот момент Теодора словно м о л н и е ударила. д а н г е л ь Да, брат? «А каким образом перепечатываются книги на Восточном Континенте?» «Я говорю не про обычные книги, а про такие, как, например, книги о шаманизме». «Перепечатываются?» Удивленно переспросил Дангель. «А да, в смысле копируются?» «Ну, в основном такие книги пытаются скрыть от других. Ситуация с книгами о шаманизме просто ужасная, и, как правило, существует всего один экземпляр». т е д о р рефлекторно закрыл рот, когда получил ответ, который хотел. На Восточном континенте не существовало магикопирования. Более того, в этой части света общество было весьма закрыто, где знаниями делились лишь со своими родственниками и учениками. В отличие от Западного континента, где любой способный человек мог научиться простой магии, мудрость Востока находилась под замком. Если так, то возможно, в этих тележках были лишь одни. Оригинальные книги. Спустя год возникла переменная, которая могла помочь прорваться сквозь стоявшую перед Теодором высокую стену.